Глава 25. Ледовое побоище Обратная сторона Луны. Нина Фарл. Небольшой новенький корабль мягко пришвартовался к автоматическому доку на обратной стороне Луны Судно имело длину всего 17 метров. Что можно было уместить в такой малютке? Раньше эта серия использовалась для доставки грузов на околоземную орбиту, но потом ее время закончилось. Небольшие грузы перевозились беспилотными станциями, а на дальние расстояния летали посудины покрупнее. Земля имела небольшой космический флот, поэтому модельный ряд не радовал разнообразием. Кораблестроение последние годы пребывало в упадке и не по причине проблем с технологиями или производственными мощностями. Проблема крылась в другом. Людям некуда было летать. Потенциальный космический путешественник имел небольшой выбор маршрутов. Несколько крупных исследовательских станций, поселения на Марсе, которые фактически были такими же научными центрами, а не попыткой колонизировать планету. И около сотни небольших обитаемых модулей, разбросанных по Солнечной системе, где любопытные ученые пытались открыть что-нибудь интересное. Вот, собственно, и все. Особыми успехами в освоении своей звездной системы люди похвастаться не могли. А раз не было потребности, то приходилось использовать то, что есть, в надежде, что когда-нибудь и Марс начнут заселять, и к другим системам путешествовать. Вот тогда понадобится флот побольше. Причина, по которой Нина пилотировала именно этот корабль — отсутствие требований к трюму и малая дистанция перелета. Несмотря на габариты и непрестижность серии, задача перед командой стояла архиважная — они перевозили пыльцу. Единственный экспортный продукт, поставляемый за пределы Солнечной системы. Люди пытались торговать другими товарами, но ничего больше пришельцев не интересовало. А что самое обидное, то медианцы не проявляли никакого интереса к культурным ценностям и достижениям человечества. Только вежливо объяснили, что этих ценностей в галактике накопилось столько, что никакого терпения не хватит, чтобы просто ознакомиться с ними, и что пусть, мол, люди сами эти ценности и потребляют, раздевать некуда. Нина Фарл, капитан в третьем поколении, с детства бредила космосом. Благодаря репутации своей семьи и личным усилиям она смогла получить это назначение и поначалу невероятно гордилась работой. Но сейчас Нина с завистью смотрела на корабль торговца, точнее, на наружный док. Сам корабль прятался под лунным грунтом, но капитану этого хватало. Ее живое воображение уже нарисовало картинку, как она долетела до ближайшей звездной системы и даже успела найти там парочку обитаемых планет. «Капитан, не Гружина! Великий хан доволен!» Громко отрапортовал Старпом через коммуникатор. «Груз, Семен, груз!» — устало поправила помощника-юмориста Нина. «Виноват, капитан! Груз отгружен! Великий хан доволен!» Тут же исправился Семен. Старпом был отличным специалистом, но Нина опасалась, что когда-нибудь его шуточки выйдут ему боком, и карьера парня закончится. На флоте так шутить нельзя. Все члены экипажа официально служат, имеют звание и подчиняются уставу. Должны, по крайней мере. Но некоторым шуточки были дороже работы. Нина решила поговорить по душам со старпомом после рейса, втолковать ему, что к чему. Он не только себя подставляет, но и ее. Нужно сделать ему внушение, а то парень думает, что раз спит с капитаном, то может вести себя, как хочет. Надо втолковать милому, где заканчивается личная жизнь и начинается служба». Хорошо еще, что командование пока не закручивает гайки и закрывает глаза на выходке ее подчиненного. Там, наверху, точнее внизу, понимают, что специалистов на флоте немного, а слаженная команда что-то дозначит. Пыльца перевозилась только кораблями военного флота и только экипажами, никогда не посещавшими другую сторону. Коммерческие суда к перевозке не допускались. Риск был слишком велик. На Земле миллионы людей получили способности. Нельзя было дать им возможность заполучить энергетический порошок и применить опасное умение в родном мире. И без пыльцы постоянно случались инциденты. Нина слышала, что после прохождения трансформации человек становится физически сильнее и мог случайно покалечить собеседника в жарком споре. Жизнь на краю воспитывала агрессию и жестокость, а не мягкость, сострадание и терпение. Старатели, конечно, пытались привести в себя после очередного перехода, но в конце власти смирились и решили, что проще селить ветеранов рядом друг с другом, подальше от нормальных людей, под предлогом того, что добытчикам пыльцы надо предоставить специальные условия в виде роскошного жилья. По этой же причине пыльцу возили не централизованно из одного места, а с нескольких промежуточных баз для снижения числа перемещений внутри планеты. Каждое крупное региональное государство, подчинявшееся мировому правительству, отправляло партию порошка на Луну сразу, как только накапливался нужный объем. Капитан глянула на часы. «Скоро прибудет следующий корабль, и пора было закругляться». Пару тонн дани, как выразился Старпом, они уже выгрузили. Нина бросила взгляд на лунный пейзаж и запустила процедуру взлета. «Через несколько часов она вернется домой». Но капитан отдала бы все, что угодно, чтобы отправиться в настоящее космическое путешествие, а не работать почетным курьером. Но подобных технологий у землян не было. а Атомидианцы ими не делились, объясняя, что людям рано еще покидать пределы своей системы. Пришельцы рассказали, что даже они сами не броздят просторы галактики, а только рассылают беспилотные корабли в поисках молодых цивилизаций, чтобы помочь, конечно, а не ради пыльцы. Поэтому торговец до сих пор не покинул Луну, предпочитая вести все дела с человечеством отсюда. По договоренности с властями, вся обратная сторона, естественно, спутника Земли являлась его территорией, на которую никто не имел права прилуняться без специального разрешения. Не все радовались такому положению дел. Нина входила в небольшую группу людей, считавших, что лучше бы торговец их не нашел. Встреча с ним изменила многое. Развитие общества, ход технического прогресса, отношение к Вселенной и даже ценности и цели большей части населения. Новые технологии так много дали, что ни правительства, ни простые граждане не могли отказаться от них. Идея долгой жизни захватила умы и сердца людей. Новая молодость — слишком большая морковка, чтобы вот так просто пройти мимо. Поэтому мечту о покорении космоса разменяли на планы освоения другого мира. А правительство этому всячески способствовало, направив основные ресурсы на добычу пыльцы и изучение другой страны. В первую очередь поддержку получили исследовательские группы, занимающиеся данным вопросом. А дорогостоящее строительство первого межзвездного корабля отложили в долгий ящик. Кроме того, даже если бы человечество захотело плотно заняться космосом, они не смогли бы найти достаточно желающих. Авантюристов всех мастей и просто любопытных людей с зудом в одном месте, из-за которого они частенько лезли вперед, невзирая на опасности, не хватало даже для исследования планет внутри Солнечной системы, потому что эти ребята предпочитали отправиться на добычу пыльцы. Нина их в чем-то понимала. Какой смысл учиться много лет, чтобы потом торчать в небольшом модуле или жить на станции и пялиться в иллюминатор? Не лучше ли пройти курс молодого бойца за несколько месяцев и заняться главной загадкой Земли — другой страной? А заодно и получить личную силу, пусть и в другом мире. Сила действовала как наркотик, заставляя людей рисковать жизнью. До сих пор никто не знал, как выглядит корабль пришельцев изнутри. И что торговец делает с таким количеством пыли? А самое главное, как он переправляет продукцию в родной мир? Однако люди не были дураками и сообразили, что секрет торговцев в передаче энергии на расстоянии. Другого объяснения не нашлось. Перевозка обычным способом потребовала бы невероятное количество времени и ресурсов. Телепортация самой пыльцы в виде материи еще более дорогостоящая и абсурдная идея. И действительно, люди верно догадались. Торговец переводил пыльцу из материальной формы в энергетическую и отправлял ее на родную планету, где пыль снова материализовывалась в принимающем устройстве в виде порошка. Процесс не бесплатный. Потери при передаче составляли от 30 до 40%. Но это был самый быстрый и экономичный способ транспортировки. Во время передачи энергия не меняла своих свойств. Ее ценность заключалась не в самой энергии, как движущей силе, а в информации, которая в ней содержится в виде вибрационных модуляций. Из-за этого на Земле этот вид энергии получил красивое название «энтилехия», а не просто какой-нибудь технический термин. Благодаря модуляциям, которые люди так и не смогли воспроизвести никаким другим способом, «энтилехию» могли усваивать напрямую и люди, и томедианцы и другие расы. Через четверть часа корабль Нина отчалил, а на Луне ненадолго установилась тишина, пока не прибыл новый перевозчик с очередной порцией пыльцы. Другая страна. Алекс. Пляж. На Земле за этим словом стоит солнце, море, песок и хорошее настроение, а не темнота, монстры и тяжелая работа. Алекс подошел к границе. День ожидался сложным и длинным. Он рассчитывал вернуться на своих двоих и без тяжелых ран, но даже если он просто выживет, то будет считать, что день удался. Охотник хотел проверить, можно ли пробиться через землю пиявок или необходимо искать обходной путь. Первым делом Алекс осмотрел кучку булыжников, оставленных со вчерашнего дня. Как он и ожидал, мох потускнел. Если растения продолжат деградировать таким темпом, то через 2-3 дня камни перестанут давать свет. Время работало против него. В этот раз он не пожалел камней. Алекс планировал построить безопасный маршрут для отступления, для чего потратил сотню валунов, выкладывая их парами с каждой стороны дорожки в шахматном порядке. В итоге получилась тропинка шириной в два метра. Отлично, пробормотал он, разглядывая светящуюся линию, уходящую в непроглядную темноту. Дорожка гарантировала, что в случае бегства пиявки не ударят в спину. Кроме того, она поможет безопасно таскать камни для следующего этапа строительства. Алекс не просто так собирал все эти валуны. Он собирался соорудить охотничью площадку на расстоянии 250 метров от границы. На ее строительство пошли самые яркие камни. В результате укрепление получилось что надо. Наружный круг диаметром 10 метров и небольшая внутренняя клетка, в основании которой легли шесть крупных валунов. Алекс их едва дотащил, но это того стоило. Уложив большие камни полукругом, он забил щели булыжниками поменьше. Убежище было открыто с одной стороны. Места внутри, конечно, не хватало, но человек средней комплекции мог спокойно там разместиться. Крыша отсутствовала, зато спину и бока защищали крепкие стены, и явки с наскока их не возьмут. Но внутренний круг — последний рубеж обороны. По всем расчетам, твари не должны были до него добраться. Алекс хотел, чтобы враги видели его только с одной стороны, как и он их. Тогда не придется отвлекаться на сканер и следить, что происходит за спиной и по бокам. И Если же твари прорвутся, то его уже ничего не спасет. Первые гости начали пребывать, когда строительство было в самом разгаре. Твари подобрались с двух сторон — из глубины пляжа и из воды. Алекс не обращал на них внимания, продолжая бегать за камнями на берег. Пиявки иногда сопровождали его по дороге туда и обратно, как верные оруженосцы, но к дорожке не приближались и тем более не пересекали светящихся границ. Когда стройка завершилась, вокруг укрепления вертелось не меньше сотни тварей. — Что-то вас сегодня многовато, — задумчиво произнес Алекс. Критически осмотрев круг, он сел между камней. Копье, зажигалка, факел и свернутые бумаги, и контейнер с порошком лежали рядом с ним. Алекс видел небольшой сектор перед собой и несколько монстров. Враги ярились, не в силах сдержать гнев и нетерпение. Какофония звуков выдавала положение остальных. И явки окружили укрепление со всех сторон. «Поехали!» — прошептал он и улыбнулся. Первый монстр мгновенно сдох. Через секунду на него наткнулась парочка голодных соседей. Чуть позже подтянулся еще десяток возбужденных тварей. Они тоже хотели дармовой еды. «Подождите, засранцы! Сейчас всех вас накормлю и напою!» Расхохотался Алекс, набирая новый заряд. В этот раз ему повезло. Умение разрубило сразу двух монстров. Обстановка постепенно накалялась. Вот уже большая часть Орды сползалась к проходу дерясь между собой за останки собратьев. Еще два монстра испустили дух. Взбешенная стая, как единый организм, заколыхалась из стороны в сторону, то приближаясь к защитному кругу, то отступая. «Лепиявок вы слишком шустрые», — прошептала Алекс, рассматривая шевелящуюся кучу в малу. Монстры возбужденно скакали и извивались. Они чувствовали человека, видели смерть собратьев, но у них не хватало мозгов понять, что нужно либо бежать, либо атаковать противника через круг камней. Охотник был для них десертом, только вот десерт попался зубастый и слишком хитрый. За час Алекс уничтожил еще два десятка монстров, пока он обходился насосом, придерживая пыльцу про запас. Это был его стратегический резерв. Его можно использовать только в случае крайней необходимости. Жаль, что хитрые пиявки не давали шанса воспользоваться избытком энергии, но Алекс не переживал. Даже без повышенного фона он рано или поздно перебьет всех врагов. Помимо прямого истребления Орды, Охотник планировал оценить плотность тварей на пляже в надежде, что пиявок тут не так много, как он думал, и скоро они закончатся. Тогда нет нужды драться, и можно спокойно перейти темный участок, используя излучение камней. Если ползучих гадов не трогать, то они не так сильно бесятся. С другой стороны, Алекс опасался вот так просто бродить в темноте. Размеров темной территории он не знал. Вдруг она простирается на несколько дней пути и заполнена бесконечными стаями монстров. Покрутив идею, Алекс отложил ее до лучших времен, но окончательно от плана не отказался. Бой покажет, сколько у него врагов. Не могут же они бесконечно нападать волна за волной. Прошел час, и еще три десятка врагов передохли. Сколько именно, Алекс не знал. Он давно потерял счет убийством и оценивал размер стаи по издаваемым ими звукам и другим внешним признакам. Перед ним ходил ходуном живой клубок монстров, в который он бил снова и снова. Иногда ножницы забирали одну жизнь, а иногда две. Но орда как будто не сокращалась. Более того, постоянно пребывали все новые твари. Некоторые без размышлений кидались в центр кучи и воевали между собой за трупы, другие ползли по краю и локали пролитую кровь, остальные возбужденно вертелись вокруг. Сражение развивалось по плану, но вскоре возникла первая проблема. Внешний круг камней деградировал быстрее, чем ожидалось. С каждым часом свет тускнял все сильнее и сильнее. Неожиданно число врагов резко возросло, видимо, подоспела особо крупная волна. И явки осмелели и приблизились к кругу. «Черт у вас побрал! Ладно, сами напросились!» — выкрикнул раздраженный Алекс. «Пришло время пыльцы». На текущей уровне 1 грамма серебристой пыли хватало, чтобы 40 раз заполнить внутренний резерв, а это давало 40 ударов ножницами. С пыльцой дело пошло веселее. Удар следовал за ударом каждые 15-20 секунд. Трансформация аспектов шла невиданными темпами, но Алекс не отвлекался на интерфейс. На начало битвы в контейнере находилось почти 8 грамм порошка. Жидковатые полипы не позволили накопить больше, запас только казался большим, в бою ресурс расходовался слишком быстро. Вроде хочешь сэкономить, но как не стараешься, пыльца улетает словно вода сквозь пальцы. Один грамм порошка тратился за 10 минут, зато за это время Алекс уничтожал десятки соперников. Количество трупов резко увеличилось, и стая обезумела еще сильнее, хотя раньше казалось, что это невозможно. Оставшиеся в живых расталкивали мертвецов, монстры не могли достать старателя и вымещали свою ярость на убитых сородичах. Враги сошли с ума, но Алекса это устраивает. Пусть лучше воюют друг с другом, чем с ним. Пока им есть что жрать и пить, он в безопасности. Когда напор стаи ослаб, Алекс закрыл контейнер. Пыльца понадобится позже для перехода на новый уровень. А с такими темпами долгожданное событие было не за горами. Хрупкое равновесие восстановилось. Монстры бесновались в нескольких метрах от внешнего круга, где Алекс их методично расстреливал. Лезвия не всегда отнимали жизнь. Иногда монстра задевала краешком, и раненая тварь, теряя кровь и энтузиазм, отползала в темноту. Но поле боя не покидала. С каждой минутой Алекс чувствовал себя все увереннее. Ему даже казалось, что свет стал немного ярче. Количество энергососов заметно уменьшилось вот мох и расправил плечи. Монотонная битва продолжалась еще пять часов. Все это время Алексу пришлось сидеть в каменном коконе, скрючившись в неудобной позе. Периодически он вставал, чтобы размять ноги, но из внутреннего круга не выходил, опасаясь, что пиявки не выдержат такой наглости и перепрыгнут через линию защиты. Наконец Орда заметно поредела. Многие выжившие монстры обзавелись многочисленными ранами и едва шевелились. Алекс даже заметил труп, на который никто не претендовал. Чуть позже энергетический фон начал повышаться, что благоприятно отразилось на эффективности насоса. Ножницы стали лупить чаще. Чаша весов склонилась на сторону человека. Так он и бил стаю, пока некогда огромная армия тварей окончательно не иссякла. Красными от усталости и постоянного напряжения глазами охотник смотрел на двух последних недобитков, копошащихся в куче трупов. Тела монстров усеивали раны, из которых текла кровь, но тупые твари не сдавались, а вяло жевали мертвых собратьев. Они обожрались настолько, что Алекс опасался, что их животы вот-вот лопнут, но своим мерзким привычкам каннибалы не изменили. «Вот и все!» С удовлетворением, но устало произнес Алекс, собирая заряд для последней атаки. Участь врагов была предрешена. Возможно, он даже пыльцу успеет собрать. Негоже разбрасываться ресурсами. Но не успел охотник добить двух полумертвых уродов, как неожиданно из темноты появились десятки новых силуэтов. Новая волна? Он злобно посмотрел на пиявок. Они все пребывали и пребывали. «Да откуда вас столько?» В сердцах воскликнул Алекс. «Предыдущие волны явно были меньше, а последние враги вообще подползали небольшими группками. Он уже уверовал, что зачистил всю окружающую территорию. А тут сотни, а то и больше свежих ледяных поганцев». «Дерьмо, это все энергия», — сообразил он. Огромный избыток энергии выманивал монстров из дальних уголков пляжа. Пока твари жрали друг друга, энергетический фон держался на приемлемом уровне. Но в конце пиявки перестали справляться, и фон пополз вверх. Насос оттянул часть энергии, но не всю. Именно этот избыток и привлек новую огромную волну. Алекс поморщился, он заметил, что свет начал тускнеть. «Да чтоб вы провалились!» Тварей стало так много, что они осмелели и подползли практически вплотную к внешнему кругу. Без колебаний Алекс открыл контейнер. Прошло 10 минут. 20, 30. Охотник чувствовал себя рабочим на конвейере, которому никак нельзя отвлекаться, иначе линия остановится и все пойдет на смарку. Как отлаженный механизм он заполнял резерв и тут же сливал его на ножницы. Пыльца таяла на глазах. Три грамма улетели за полчаса. Таким темпом контейнер скоро опустеет. Но и пиявки не бесконечны. За линией тусклых камней выросла огромная гора трупов. Сотни тварей отдали жизни в попытках добраться до нарушителя. «Достаточно», — прошептал Алекс, закрывая контейнер. «Дальше он должен справиться без допинга». Состояние камней вызывало серьезное беспокойство. Охотник постоянно отслеживал интенсивность их свечения, но ничего поделать с ними не мог. Через семь часов все пространство за пределами внешнего круга заполнилось трупами. Гора затрудняла обзор, и Алекс трудом находил новые цели. Живые перемешались с мертвыми. Пространство за каменным кругом напоминало бойню, а не место схватки. Если бы они не высасывали кровь, то его бы залило потоками мерзкой жидкости. Освещаемый тусклым зеленоватым светом, ледяной пляж казался особенно зловещим. Однако Алекс настолько вымотался, что не обращал внимания на тоскливый пейзаж вокруг, а только устало бормотал себе под нос. «Так, получай, а ты будешь следующий. Подожди, родной, и до тебя дойдет очередь». Стая ослабела, а камни, наоборот, светились чуть сильнее, сигнализируя, что иссушающее поле монстров уменьшилось. Алекс решил не искушать судьбу. Как только последние твари сдохнут, он побежит отсюда прочь. Наконец он добил последнюю пиявку и, кряхтя, встал, но тут же сел обратно. Тишину пещеры нарушило шуршание десятков тел. «Проклятие! Опять! Я же вас всех перебил! Откуда вы, ублюдки, взялись?» Алекс устало смотрел на пребывающих врагов и думал, что, должно быть, новая орда засекла его позицию еще несколько часов назад по последнему большому всплеску энергии, Как матросы издалека видят свет маяка, но потом прибыла предыдущая волна, подъела трупы, маяк потух, и стая потеряла след, а сейчас снова обнаружила его. Как бы Алекс не хотел сбежать, сейчас он не мог так рисковать, даже с факелом. Он попытался собирать насосом крохи энергии с трупов, пока их не подъела орда, но пиявки оказались проворнее и опередили человека. Охотник пытался уничтожить самых наглых, но быстро понял, что это бесполезно. Каждую убитую тварь заменяли три новых. Поведение врагов разозлило его, но потом Алекс словно опомнился и рассмеялся. «Ха-ха-ха! Все равно вам конец, уроды!» Он сильно устал, и в его хохоте слышались нотки безумия. «Если бы он увидел себя со стороны, то подивился прошедшими изменениями». Алекс всегда считал себя рациональным и последовательным человеком, а не маньяком, готовым сражаться с толпой монстров и получающим от этого удовольствие. Однако, сидя в каменном круге, окруженный горами трупов, он никаких странностей за собой не замечал, а если бы и заметил, то не обратил на них внимания. Орды хватило на 4 часа, после чего энергетический фон вновь пошел вверх. Алекс решил во что бы то ни стало убраться с пляжа. Нетерпеливо добив последних тварей, при помощи щепотки порошка, он кряхтя поднялся и со всей возможной прытью помчался к берегу. Дорожка из камней еще держалась, и явки сюда не добрались. Спустя несколько секунд лица Алекса коснулся теплый воздух. Он выбрался. Измотавшийся в усмерть человек брел в сторону временного лагеря, не имея даже сил порадоваться. Едва он доковылял до спального мешка, как упал, и тут же отрубился. Если придут враги, пусть едят, сопротивление он им не окажет. Утром Алекс вызвал интерфейс. Показатели и порадовали, и огорчили. — Уровень нулевой. Энергия — 35 из 35 единиц. Трансформация. Тело. 89,4%. Структура. 100%. Мозг. 90,9%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Звездочка. 65%. Редкие. Пространственный барьер. 2 звездочки. 90%. Сканер пространства. 2 звездочки. 92%. «Насос. Две звездочки. 89%. Ножницы пространства. Две звездочки. 91%. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства». Сутки интенсивного боя принесли такие же плоды, как и предыдущие недели охоты на полипов. Алексу повезло. Он оказался в уникальной ситуации, когда, несмотря на опасность, бьешь врагов, но не получаешь сдачи. А сотни противников — это сотни противников. Пусть пиявки небольшие, но их уровень был выше, чем у него. Не мудрено, что он так быстро подрос. Однако в глубине души Алекс надеялся, что после такой интенсивной драки все три аспекта поднимутся до ста процентов. Увы, в основном работал насос и ножницы, поэтому энергетической системе достался основной куш. «Что же с вами делать?» — пробормотал охотник, глядя на отстающие аспекты он вспоминал рекомендации и советы по переходу на следующий уровень. Его ситуация не являлась уникальной. Наоборот, у большинства старателей какой-нибудь аспект опережал остальные. Алексу еще повезло, что тело и мозг не сильно отстали. Многие старатели, усиливающие физические характеристики, испытывают большие сложности с трансформацией мозга, ведь большинство их умений не требовало точности. Конечно, при любом убийстве росли все аспекты, но в разной мере. Иногда человеку требовалось массу усилий, чтобы дотянуть отстающий параметр до 100%. «Ладно, значит, сделаю упор на тело», — решил Алекс. «А что по способностям?» Тут сюрпризов не было, кроме ожидаемого и приятного момента. В результате частого применения ножницы перешагнули порог в 85% и получили второе усиление. «За это стоило благодарить алчных пиявок». Испытав умение, Алекс определил, что выросла дальность до 50 метров. «Теперь повоюем!» — обрадовался он. Очевидно, что ножницы трансформировались еще вчера, но крепость на пляже была выстроена таким образом, чтобы пиявки могли подползти достаточно близко, и увеличенная дальность просто не понадобилась. Поэтому Алекс не заметил изменения навыка, зато теперь бить противника станет гораздо проще кажется что дополнительные 15 метров это пустяк но так может думать только человек которому не приходилось сидеть в засаде и гадать что произойдет дальше его заметит враг или он успеет нанести неожиданный удар вдобавок к дальности ножницы получили второй режим если пропустить через матрицу чуть меньше энергии то широкое лезвие трансформировалось в миниатюрные практически маникюрные ножницы для боя новый режим не годился Но Алекс не расстраивался. Управление разрезами даже в таком кудсом варианте давало надежду, что в следующий раз ему повезет, и матрица позволит менять форму лезвия. Полдня охотник приводил в порядок одежду, расслаблялся и рыбачил, пока не почувствовал, что напряжение отпустило, а он хорошо отдохнул и готов работать. Остаток дня, а также два последующих, пришлось попотеть. Алекс таскал камни. Трудовая деятельность и интенсивная физическая нагрузка поспособствовали развитию общего усиления тела, а вместе с ним вырос и телесный аспект. Помня, как из темноты появлялись все новые и новые твари, Алекс не ленился и собирал все валуны, которые встречал. И Явки имели дурную привычку нападать огромными толпами, а он не хотел попасть в ситуацию, когда приходится гадать, хватит ли ему света до конца боя или нет. «Ну, вроде достаточно». Перед ним высилась приличная гора булыжников. Общее усиление помогло сэкономить силы. Но нудная работа откровенно надоела, и на следующий день Алекс планировал устроить новую зачистку. Но сначала он решил проверить текущую ситуацию на пляже. «Странно...» — пробормотал он, ступая на землю пиявок. Ищера преподнесла сюрприз. «На этот раз приятный...» Камни, оставшиеся с прошлого раза, заметно потускнели, но все еще светились. Хотя Алекс был совершенно уверен, что пиявки выпьют из них все соки. Второе отличие обрадовало еще больше. Ледяной пляж потеплел. Изморозь на каменном полу исчезла, а температура, по ощущениям, поднялась до 10-15 градусов. По всем признакам баланс сил изменился. Но почему? Твари утратили контроль над этой частью своих земель. «Может, он перебил так много гаденышей, что их сила уменьшилась?» Фу, «Посмотрим, что будет завтра. А если дело пойдет так и дальше, то я отвоюю этот чертов пляж!» Обрадовался Алекс и отправился в лагерь.